о положении вещей и очень бы хотела познакомиться со своей будущей невесткой и её родителями, если они не возражают, она будет рада принять их у себя. Заёрзали засуетились, презрительно усмехнувшись, сказала Люся. Познакомиться надумали. Не хочется, чтобы сыночки из комсомола попёрли. Ты подала в комсомольский комитет, всплеснула руками Липа. Роман же не велел. Ничего я не подавала, огрызнулась Люся. Что там, дураки не понимают. Перед знакомством, липовыяснила у Люси род деятельности и социальное положение будущих родственников, впрочем, не очень внимательно ввиду срочности. Сначала про отца. працалёвы. Люся сказала, что не знает, кем и где он работает, но точно знает, что он не русский. В этом месте Липа, понимающе кивнула головой Ципин же. Люся помолчала и сообщила, что Александр Григорьевич недавно освободился из заключения, где ошибочно провёл 2 года. Липа схватилась за голову. Потом за папиросы и остальную информацию про родственников слушала уже в полууха. Запомнила, что сама Александра Инаковна носит девичью фамилию Щедрина и работает по борьбе с грызунами. Старшая сестра Лёвы преподаёт в школе историю. Александра Инаковна, высокая, седовласая дама в пенсне, открыла дверь и поцеловала не по годам повзрослевшую румяную Аню. Здравствуй, милая. Аня смущённо приняла её поцелуй и уступила место Люсе, исправляя ошибку Александры Инаковны. Люся, подурневшая от недавнего токсикоза, Недовольно выслушала извинения будущей свекрови, ткнулась губами в её напудренную щёку и отошла к вешалке. Александра Инаковна энергично пожала руку Георгию, протянула руку Липе, но Липа в это время расстёгивала боты, и рука Александры Инаковны на лишнее время зависла в воздухе. Георгий постучал жену пальцем по спине, Липа выпрямилась и в замешательстве потянулась целоваться со сватьей александра ина кинсивна не успела увернуться пока липа говорила слова приветствия она заметила на груди александры ина кинсивной значок ворошиловский стрелок и пожалела что не надела свой ударник метростроя прошу пригласила александра ина кинсивна открывая двустворчатую высокую дверь в комнату Как у нас в Пестовском подумала Липа и тихо сказала Георгию: "Белого не пей". Георгий поморщился: "Опять ты с своё мещанство". На встречу гостям с дивана поднялся Александр Григорьевич, похожий на немолодого армянина. "Цыпин, Александр Григорьевич, отец виновника, так сказать, нашего с вами торжества, очень рад, прошу к столу". Стол был и правда торжественный. Перед каждым стояло по три сервизных тарелочки, мал-мало меньше стопочкой. Справа от тарелок на серебряных перекладинках лежали приборы, касаясь белоснежной скатерти только черенками, а слева из серебряных манжет торчали жёсткие салфетки. Аня села за стол, не зная куда деть руки липа не обращая внимания на убранство стола поглядывала на дверь ожидая выхода жениха гёргай сел за стол и растерялся алюся небрежно скользнув взглядом по роскоши чуть заметно усмехнулась сориентируется свои возможности люся знала в комнату впорхнула полная светливая женщина сестра льовы оля Она принесла на блюде заливное, проворковала что-то здоровоесь и снова унеслась на кухню. Лёся с удовлетворением отметила про себя, что Оля не молода и чуть рибовата, несмотря на пудру. Над диваном Александра Григорьевича висел большой портрет человека, кого-то лип и смутно напоминающий и одновременно очень похожий на Александру и на Кенсиеву, Липа уже решила спросить не попашили это хозяйки, но, садясь за стол, разглядела у самой рамки блёклые латинские буквы: Вольтер.